Глава 20 «Леона». Я и предположить не могла, что неделя пронесется с такой невероятной скоростью. После официального приема, в честь помолвки Амалии, Редмонда словно подменили. И мне оставалось только теряться в догадках, в чем истинная причина. В поцелую, в пощечине или в чем-то еще. Мы все так же продолжали играть «парочку». Успели сходить еще на один бал, несколько раз нас приглашали на чай, и почти каждый день Редмонд устраивал прогулки в парке. Я уже молчу о бесконечных букетах и сладких подарках. Такими темпами моя лавка станет цветочно кондитерской. В одном, стоило признаться, мне нравилось проводить время с драконом. Наши беседы ни о чем и обо всем, взаимные шутки и подколы, даже споры доставляли удовольствие. Порой я даже забывала, ради чего все это делается, так и влюбиться недолго. Приходилось почаще себе напоминать, что день свадьбы Итаниэля приближается, а я... А я оказалась слишком малодушна, чтобы рассказать о своих подозрениях Редмонду. Впрочем, он и слушать не желал, стоило заикнуться на эту тему. Лишь просил играть свою роль, а с остальным он сам разберется. Я играла, играла и все чаще забывала, это все не по-настоящему». Не надо глупо улыбаться, поглядывая в окно в ожидании очередного визита дракона. Не надо излишне прихорашиваться перед банальной прогулкой в парке. Не терять голову одним словом. Тем более сегодня был крайне ответственный день. В главном храме, на закате, должна была состояться брачная церемония. Ритуал, который свяжет и Таниэля Драйка, и Амалию Диверго узами брака. Моя наивная, а может, немного недоразвитая драконица радовалась. А я грустила, потому что понимала — это конец. Когда Амалия выйдет замуж, нам с Редмондом больше не придется стараться, чтобы изображать пару. Останется только снять с меня кольцо, и все будет кончено. Как я ни старалась, от подобных мыслей в груди все тоскливо сжималось. Странные незнакомые ощущения, которые я старалась игнорировать. Лучше думать о том, как довести дело до конца. Узнать, что скрывает Этаниэль Драйк. А еще мне тяготили мысли о прошлом. Я так и не прочла родительские письма. Да, на балу у меня был яростный запал это сделать, но после я остыла и даже испугалась. Редмонду удалось породить семя сомнения. А если история моих родителей действительно не такая, как я знала? И как это знание повлияет на меня? Я не могла предугадать, а потому попросту боялась перемены и откладывала прочтение на потом, до более подходящего момента. Сегодня работа давалась мне как никогда тяжело. Я была слишком напряжена в ожидании того подозрительного покупателя. «Арчи, мне нужна будет твоя помощь. предупредила я кота. Я хочу нацепить маячок из твоей искры на одного из покупателей. Мне нужно будет видеть, куда он направится, и все такое». «И все такое?» — передразнил Арчи. «Что за шпионские игры, Леона?» «Тебя это не касается». Ага, как помогать, так я первый на очереди, а как посвятить в дела творящиеся, так сразу не касается. Арчик, не бузи. Мягко, но твердо предупредила я. Детали коту знать ни к чему. Меньше знает, меньше дойдет до большого лорда. Мой план был да прост. Если тот таинственный покупатель возвращается, как договаривались, я незаметно подложу ему маячок, магическую искру Арчибальда. Благодаря способности хранителя устраивать сеансы связи, можно использовать каплю его магии для шпионских целей. Я прослежу, куда отправится покупатель после. Если увижу что-то, подтверждающее мои опасения, перейду к следующему этапу плана. Для этого мне пришлось приготовить сложное зелье «Ураган из бутылки». Если верить описанию из книги, после его активации появится небольшая грозовая точка, разумеется, с осадками. Такого уровня зелья я раньше не готовила, попросту магии не хватило бы, а сейчас у меня ее было с лихвой. К счастью, из-за частой близости Редмонда вспышек магии пока не случалось, но с этим я обещала себе разобраться позже. «Ты кого притопить собралась? Только не говори, что в роли нежеланного котенка у нас твой жених», — ворчал и любопытствовал Арчи, когда я занималась приготовлениями. «Не поверю». Никого я не собралась топить, всего лишь устроить небольшой точечный дождик. Для этого пришлось использовать редкий и недешевый ингредиент — порошок из толченого камня, который добывается на дне океана. В народе его называют «сердце морского дракона» из-за насыщенного ультрамаринового цвета, ну и заводные свойства. Но к этой части плана я приступлю, только если буду уверена, что не зря сорву чужую свадьбу». Церемония проводилась на закате, поэтому я не спешила готовиться. Да и за последнее время я, кажется, приноровилась делать это намного быстрее, чем раньше. И все же ожидание было томительным и нервным. Думаю, это плохая идея — за спиной у твоего дракона что-то замышлять. Не переставал мне капать на мозги Арчи, пока я ожидала таинственного покупателя. А вдруг что-то пойдет не так? Потом будешь жалеть, что не договаривала и замышляла втихаря... «Тише!» – зашипела я. «Еще не хватало мне кота в роли совести». Да и за стеклом витрины я заметила знакомую фигуру в черном балахоне. Натянула на лицо улыбку, а сама навострела уши, настроила обоняние и чуйку, и во все глаза смотрела на покупателя. «Добрый день!» – протянула я, оценивая телосложение покупателя. «По этому пункту пока все сходилось». «Я пришел за заказом», — напомнил мужчина. «Конечно, я помню вас», — метнулась за подготовленным пакетом. Голос отличался от голоса Этаниэля. Но теперь мне казался подозрительным слишком хриплый и низкий тембр моего загадочного покупателя. А не изменен ли его голос магически? Или у меня уже паранойя, и я выдаю желаемое за действительное? «Арчи, давай искру», — Шевеля одними губами, потребовала я вынося товар в зал. Пора прикреплять маячок. Кот спрыгнул с подоконника и направился через зал, остановился возле мужчины. Тот не обратил на животинку никакого внимания, пока коту вдруг не сделалось плохо. Рыжая шерсть встала дыбом, спина изогнулась дугой, наглу морду перекосило, из пасти стали вырываться неприятные звуки. Упитанное тельце содрогнулось. Вот-вот котик стошнит прямо на покупателя. Мужчина не успел среагировать. Это случилось паре сантиметров от его ботинка. Я не сдержала своего «фу» и отвернулась. Но все же боковым зрением проследила, как от нелицеприятного содержимого отделилась рыжая искорка и скользнула под балахон. «Отлично. Маячок на месте, и никто его не заметил». «Ох, мне так жаль!» — притворно посочувствовала. «Надеюсь, на вас не попало?» Несколько секунд мужчина недовольно пыхтел, Арчик тут же скрылся с места преступления, а я всучила покупателю пакет, окончательно усыпляя бдительность. «Все в порядке», пробухтел мужчина и направился к выходу. Дверь захлопнулась под звон колокольчика, и я выдохнула. «А эти спецэффекты теперь кто убирать будет?» Ткнула пальчиком в неприятность на полу. Арчи завилял хвостом, и, прищурив зеленые глаза, недовольно дернул усами. «Обижаешь, и я работаю чисто?» «Ага, как же, а платье мне в шерсти постоянно само собой становится, и, можно подумать, я не знаю, чем этот шерстлявый занимается на заднем дворе». Но в этот раз он и правда сработал чисто. То, что только что вышло из кота, на глазах растворилось. «Удобно». «А то!» — важно промурлыкал кот. «Ты мне только скажи, почему ты так всегда за собой не убираешь?» Поинтересовалась, едва сдерживая угрожающие нотки. Просто как вспомню, сколько раз мне в саду приходилось находить неприятные сюрпризы, сразу хочется придушить одну рыжую морду. «Эй, если бы мог, убирал бы. А так, баланс должен быть. Закон сохранения энергии. Откуда ушло, туда и пришло». «Ага, баланс, как же» и на секунду не поверила этому бреду. «Так ты следить будешь, или я зря магию разбазаривал?» Тот же перевел тему код. Я достала городскую карту и развернула прямо на прилавке. Арчи запрыгнул сверху и снова принялся издавать неприятные звуки и выдавливать из себя не пойми что. Поморщилась и отвернулась. Но в этот раз обошлось без лишних правдоподобных спецэффектов. Арчибальд выдавил из себя только магическую искру, связанную с той, которая прицепилась к таинственному покупателю, и там мягко покатилась по карте, не касаясь старой пожелтевшей от времени бумаги. Предсказуемо, покупатель оказался еще в торговом квартале, но пробыл тут от силы минут пять. Он направился к переходу и, очевидно, открыл портал, за секунду оказавшись в другой части города. Центральный район, Затем еще один портал, восточная часть, и снова центр Алирена. Искра остановилась возле главного банка и задержалась там довольно надолго. Мне даже пришлось спрятать карту под прилавок, так как в лавку успели зайти люди. Но когда я вернулась к ней, искра была на месте. Если бы я не знала точно, что такой маячок цепляется за кожу, то заподозрила бы, что она потерялась, когда мужчина избавился от какой-нибудь части гардероба, от того же черного плаща блахона но нет этот вариант сразу можно было исключить, а значит его задержали в банке дела но вот наконец искра снова пришла в движение. я оживилась и затаила дыхание сгорает нетерпение куда же дальше пойдет этот подозрительный человек а скорее всего дракон уж больно свободно он перемещался порталами в дом драйка или «В дом Дивергоа!» Я не верила своим глазам и несколько секунд просто пялилась на крохотную рыжую искорку. «Арчи!» — позвала я кота. «Скорее сюда!» Хранитель не заставил себя ждать в кои-то веки, будто чувствовал, как важно это для меня. «Что случилось? Ты сможешь показать картинку или звук?» Кот недовольно заурчал. «Смогу, но недолго». «Буквально секунд десять 15 Хоть что-то». По моей команде кот впился взглядом в искорку на карте. Та ярким пятнышком отражалась в зеленых глазах кота. И росла. Увеличивалась в размерах, но внутри оставалась пустой, словно магический мыльный пузырь. Вдруг внутри образовавшегося шарика все почернело. И я услышала голоса. Я исполнил свою часть сделки. Голос Таниэля я узнала без проблем. Значит, чтобы прийти в лавку, он его менял». «Вот все бумаги. Дом снова принадлежит твоей семье». «Спасибо». «Очень неуверенная, полное сомнений. Но голос тоже мне был прекрасно знаком. Драйк разговаривал с невестой». «Я не думала, что ты сделаешь это до церемонии». «Но я сделал это сейчас». «Не боишься, что я сбегу?» А это уже было сказано каким-то другим тоном. В нем уже не было удивления. Скорее, насмешка. Картинка так и не появилась. Видимо, искра не успела выбраться наружу. Шарик лопнул с тихим характерным звуком раньше. Но я без этого поняла, кто там был. Хотя еще несколько секунд пялилась в пустоту, пытаясь осмыслить услышанное. Между Амалией и Драйком была какая-то сделка. На кону стоял дом но как Девергоева лишилась, и как в этом замешан драйк? Было у меня несколько предположений, но я решила, что выведу сначала на чистую воду жениха Амалии, а потом и все остальное выясню. «Что ты задумала?» — вернул меня в реальность голос Арчи. Недовольный, явно собрался мне капать на мозги. Но я не стала отвлекаться на споры, отправилась готовиться к вечеру. Ничего такого. В конце концов, Амалия оказалась неплохой девушкой. Она бросила ради семьи мужчину, которого любила. Это, конечно, весьма радикальное решение проблемы, но благородное. Вот только если я правильно поняла из подслушанного условие, которое должна исполнить Амалия, выйти замуж за Итаниэля. Тут ей тоже надо отдать должное. Не каждый готов на такие жертвы ради близких. Промелькнула не самая лучшая мысль. Почему она не обратилась к Редмонду за помощью? Но я тут же ее отмела, сейчас это не имело значения. Но уверенно Амалия понимала, что делает, она явно не глупая девушка. Нельзя вмешиваться в чужие отношения, это всегда плохо кончается. И, как правило, для того, кто вмешивается. Я всего лишь хочу открыть правду, Драйк не честен с Амалией, она заслуживает лучшего. И вот я уже заговорила, как Редмонд, пусть узнает правду а вот потом уже разбирается. Редмонд появился вовремя. Спокойный, собранный и выглядел, как всегда, великолепно. Сегодня на нем был серый костюм, а на мне простое пастельно-розовое платье. В храм крылатым богам не принято одеваться вычурно и краситься, за исключением жениха и невесты. Но и они традиционно надевали светлое. Пока мы добирались, я несколько раз прорывалась поговорить с Редмондом обо всем, что узнала. Но так и не вышло. «Уж больно доход, чего он мне объяснил, чтобы я не лезла в это». «Леона, успокойся. Что бы ни случилось, я уже не женюсь на Амалии». Заявил он, глядя мне в глаза, перед тем, как мы переместились к храму. В глазах дракона промелькнули смешинки. Я хотела выяснить причины, почему он так переменил взгляды, но не успела. «Давай поговорим после». Отмахнулся от меня Редмонд и утянул в портал. Храм был огромен круглый, с гигантским куполом, в центре которого отверстие, способное пропустить обращенного дракона. В храме уже собрались гости. Никаких скамеек предусмотрено не было. Толпа просто рассредоточилась по просторному залу. Осталось только немного места у алтаря, где стояли жрецы в серых и белых хламидах. Рядом с алтарем стоял и Таниэль, хмурый и сосредоточенный. Он внимательно следил за входом. На наше появление он даже не отреагировал. Пожалуй, он и не подозревает, что мне стало известно куда больше, и точно не догадывается, что я нарушу наши договоренности. Да, я серьезно рисковала, но оставался шанс, что Драйку будет не до меня, когда все вскроется, если он вообще Драйк, раз уж на то пошло. К тому же нужно быть честной с самой собой. Если с Кольцом возникнут проблемы, точнее, с его снятием, мое происхождение — недолго будет оставаться для Редмонда тайной. Или отец не выдержит, или нейтрализатор подведет. Да много чего может случиться, и тогда ему все станет известно. Так что благополучие Амалии я поставила выше своего секрета. Она должна узнать правду. А с остальным я как-нибудь разберусь потом. Главное, Этаниэль не знал ничего о нашей с Редмондом совместимости. По крайней мере, я надеюсь на это. Вот что разрулить точно будет сложнее. Пока мы пробирались через толпу в первый ряд, я украдкой поглядывала на фиктивного жениха. Что он чувствует в этот момент? Девушка, которая должна была стать его невестой, женой, вот-вот выйдет замуж за другого. Но, как чаще всего бывало, я не смогла отгадать ни одной эмоции на его лице. Мне даже показалось, он слишком безмятежен, даже равнодушен. Может, права была Амалия? и Редмонд ее не любил? Я не успела запутаться в собственных мыслях по этому поводу. Взгляд выхватил знакомый профиль в толпе. Упрямо поджатые губы, чуть вздернутый кверху подбородок, покрытый стальной щетиной. Валентайн Тионгар тут же повернулся в мою сторону, и янтарный взгляд зацепился за меня. Опять он здесь. Впрочем, а на что я надеялась? К счастью, подходить и здороваться не пришлось. Тем более Большой Лорд был окружен представителями горного клана и то и дело с кем-то обменивался приветствиями. Очередь к нему на поклон была немаленькой. В первый ряд мы пробились вовремя, остановились возле Алисии и семьи Редмонда, но едва успели поздороваться. Толпа затихла, когда заговорил один из жрецов. Он объявил для всех присутствующих, чья свадьба здесь сегодня состоится, а также то, что боги благословили этот брак, когда жрецы молились обрядом. Зажглись ритуальные факелы возле алтаря и до сих пор горели. Я во все эти божественные штучки не верила, но звучало красиво. Увы, в этот раз боги могли совершить серьезную ошибку. Последней в храм заходила невеста. Двери снова отворились, пропуская Амалию под руку с братом. Она выглядела... Великолепно. В белоснежном пышном платье она походила на фарфоровую статуэтку. Светлые волосы украшали цветы. А на губах играла легкая застенчивая улыбка. Я посмотрела на Драйка. Он выглядел невозмутимо. Но ушла беспокойность и тревожность. Он даже выпрямился, расправив плечи. Теперь он стоял более уверенно. Моя рука, спрятанная в потайном карманчике платья, сжалась на пузырьке зельем. Нужно всего лишь незаметно открыть пузырёк и разбить его у ног Итаниэля. Его окатит водой из тучи, и зелье для изменения облика смоется. Звучало просто. А когда дошло до дела, всё оказалось сложнее, чем я думала. А если я ошиблась? Амалия могла искренне полюбить Драйка, как и он её. Сейчас они выглядели вполне счастливыми. Амалия не лила слёзы, не выглядела подавленной. Не похоже, чтобы её принуждали. Она смотрела прямо на своего жениха и чуть улыбалась. А Драйк так и вовсе выглядел до нельзя довольным. Он не улыбался, но складка между бровей расправилась, острые черты лица будто смягчились, а черный взгляд потеплел. Где-то сбоку всхлипнула Алисия. «Ах, какие же они все-таки красивые! Внуки будут загляденье!» Пробормотала она, склоняясь к Шарлотте, и вытерла слезинку платком. Жрец начал читать слова брачного обета, которые жених и невеста должны были повторить. Этот момент настолько мне показался правильным, что я так и не смогла достать пузырёк зельем. Рука не поднялась. Амалия и Итаниэль так смотрят друг на друга. Я, конечно, мало в этом понимала, но мне показалось, так могут смотреть только влюблённые. А если это любовь, есть ли разница, кто Драйк на самом деле? «Ведь любят не за внешность, богатство и длинную родословную. Любят потому, что душа отзывается и тянется к другому человеку. Потому что грустишь, когда его нет, и ждешь его появления, поглядывая в окно из своей лавки или на дверь храма. Да и кто я такая, чтобы вмешиваться в чужие судьбы? Со своей бы разобраться. Пожалуй, после церемонии стоило с Редмондом серьезно поговорить. Не выдавать все сразу, но начать с малого. Я окончательно укрепилась в своем решении». Зелье так и осталось лежать в кармане платья, а мои пальцы крепко его сжимали, чтобы ненароком не выскользнуло. Надеюсь, я поступила правильно. Но везение было не на моей стороне».